Глава 269. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. Это чистое безумие. Если вы так могущественно не позволяете, тогда с писивой гордыни брать над собой верх. Признайте свои ошибки. Ваша всетерпимость пагубна, слишком пагубна для всех. Ответ компетентных органов. Вас ослепляет страх. Поспокойнее, пожалуйста. И в особенности без паники. Мы все видим.